Глава 26. Моя прелестная стервочка. Тогда же. Ждана. «Ненавижу. Как же сильно я их ненавижу. Всех вместе и каждого по отдельности. Несусь по коридору обратно в свою комнату и скрежущу зубами от злости. Другую справку ему подавай. Ага, как же. Ты живешь опасной жизнью, парниша. Доведешь какую-нибудь стерву типа меня до белого колени». И она вместо шикарного минета откусит твое обожаемое хозяйство. Что тогда делать будешь? Люди способны на странные поступки в стрессовых ситуациях, а здесь у каждой один сплошной стресс. Я не знаю, как другие девчонки идут на интимную близость со служащими фонда. Сама идея сделать приятно кому-нибудь из них вызывает во мне такое сильное отвращение, что меня скорее вывернет наизнанку прямо в кабинете этого самодовольного Бориса, чем я возьму в рот хоть какую-то часть его мерзкого тела. Наплачутся из-за него девчонки, ой, наплачутся. Прибила бы суку. А я ведь не кровожадна по своей природе. Никогда не мечтала размахивать ножичками, лупить каблуками по лбам садистов, связываться с полицией. Когда-то я была улыбчивой, доброй, мягкой. К сожалению, эти качества давно потеряли для меня какую-либо ценность. Жизнь научила быть другой. Однако я все еще мечтаю о спокойной жизни. Хочу просто растить свою дочь, заниматься каким-нибудь интересным, полезным делом, и не нужно мне никакой любви. Если когда-нибудь выберусь из паутины фонда, больше ни одного мужика к себе не подпущу и на пушечный выстрел. Мечтаю просто просыпаться по утрам и не бояться выйти из спальни. Хочу знать наверняка, что никто меня сегодня не побьет. А если попытается, у меня будет право дать сдачи. Право дать сдачи — великое право. Оно должно быть у каждого. А в это время, Натан. «Постой!» — кричу в спину девчонки с потрясающей рыжей шевелюрой. Прическа и телосложение один в один, как у моей рыжей стервочки. Она мелькает в толпе перед зданием Поляриса и исчезает за поворотом. Несусь следом, будто черти вилами в спину пихают. Добегаю до перекрестка, выглядываю в толпе огненную голову, в несколько прыжков настигаю девчонку, хватаю за плечо, пытаюсь развернуть к себе. Она тут же вскрикивает «Эй, вы чего?» Отмечаю ее нос картошкой и тонкие губы. «Ничего в ней нет от моей стервочки, кроме прически. Нет. Разочарованно ее отпускаю, она фыркает и уходит, а я медленно бреду обратно к офисному зданию». «Ты чего, решил заняться спортом в костюме?» усмехается Кирилл, встречая меня на ступеньках. «Я, короче, того». «Чего того?» интересуется друг. «С ума схожу. Мне это рыжее чудо из гор уже везде начинает мерещиться». Тот только головой качает, проходит внутрь. Иду к лифтам вместе с ним. Пока поднимается на седьмой этаж, где расположены наши кабинеты, он хмуро интересуется. А что там наш Хлебов? Не нашел никаких зацепок. Ничем он мне не помог. Гонорар взял, и тишина. Непорядок. Пошли ко мне. Когда заходим в кабинет Трубачева, он просит секретаря соединить его с детективом и включает на стационарном телефоне громкую связь. «Добрый день, Анатолий Валерьевич!» «Добрый день, Кирилл Александрович!» Голос детектива совсем не радостный, я бы даже сказал, из телефона обреченностью попахивает. «Я так понимаю, Натан Альбертович тоже с вами?» «Правильно понимаете», — самодовольно тянет Трубачев. «Полагаю, о цели звонка тоже догадались?» «Как же тут не догадаться?» «Вы все молчите и молчите», — встреваю я в беседу. «А хотелось бы результата, и желательно вчера». Тут-то бравый детектив и выдает. «Я, по-вашему, волшебник страны ОС?» «В смысле?» — хмурит лоб Кирилл. «Вы не дали мне ничего. Ничего, с чем можно было бы поработать. Ни телефона, ни адреса, ни даже имени. Даже фото нет, только описание. Я пробиваю по своим каналам, но вы представляете, сколько рыжих кудрявых девиц в Краснодарском крае?» «Неужели нет никаких шансов ее найти?» Рычу уже почти отчаявшись. «Шанс есть всегда!» Хлебов сменяет гнев на милость. «Я тут наткнулся на одного потрясающего умельца. Он бесподобно рисует портреты по описанию. Может быть, вы с ним поработаете? Человеку проще что-то объяснить, чем компьютерной программе. Если повезет, составим более четкий образ девушки. «Направлю его сегодня к вам!» «Когда ему подойти?» «Сейчас же!» «Через час». «Натан». Из-под лобья наблюдаю, как в мой кабинет проходит мелкий, щуплый, сгорбленный мужичок. Опасливо озирается, кивает мне. Указываю на кресло напротив моего стола. «Присаживайтесь. Чаю или может быть, кофе?» «Нет, нет. Давайте сразу приступим». Достает из дипломата альбом со специальной подставкой «Упаковку цветных карандашей». И это не просто какая-нибудь там упаковка, а целый склад. Их там штук 200 не меньше. Он долго и тщательно раскладывает их по столу в только ему понятном порядке и лишь после этого спрашивает. «Расскажите мне, какая она, ваша девушка?» «Не то, чтобы она была моя. Впрочем, зачем этому червяку лишние детали?» «Делаю глоток кофе и начинаю описывать мою ненаглядную стервочку». Волосы у нее совершенно необычные, такие какие-то медные. Замечаю, как рука художника мечется между карандашами, потом он делает несколько штрихов на альбомном листе, взглядом просит продолжить. Изо всех сил пытаюсь описать лицо. Закрываю глаза в тысячный раз, представляю перед собой ее улыбку и говорю, говорю, говорю. Художник не перебивает». Больше ничего не спрашивает, только водит карандашами по бумаге и временами вздыхает. И взгляд такой — лисий, совершенно лисий. Радужка глаз, дымчатая, серо-голубой оттенок. Я вещаю почти час. Вспоминаю все, что только можно, лишь потом замолкаю. Жду вопросов от художника, но он молчит, лишь продолжает водить по альбому карандашом. Не отвлекаю его, молча жду, и через время... Он протягивает мне рисунок. Вглядываюсь в эскиз и столбенею. Это, без сомнения, она. Художник будто взял образ из моей головы и поместил его на бумагу. Больше того, моя девочка здесь как живая. Она будто бы даже дышит, вот-вот ко мне повернется. У меня мурашки по коже, когда смотрю на портрет. «Похоже?» — скрипит тихонько мастер. «Это она!» «Отлично, давайте рисунок, я передам его Хлебову». Но уж нет, этому не бывать», тут же натыкаюсь на недоуменный взгляд почти бесцветных глаз. «Я хотел сказать, что пришлю ему копию, ладно? А оригинал оставлю себе». «Если так нравится», — пожимает плечами художник. «Я даже не замечаю, как он выходит из кабинета. Просто млею, с девушкой».